Глава тринадцатая, где каждый решает свои проблемы. «И вошел он в город, и воззвал к богам пресветлым, и был услышан ими, воссиял над челом его свет, негасимый и столь яркий, что ослепли все нечестивцы, а многие и вовсе померли в муках». Сказание о благородных деяниях Крестова благословенного, восхваляющих его и орден света. Ты обещал, каган, этот змейный голос ползает в грёзы, заставляя сжаться от страха. Ты обещал, что отдашь дочь матери степей, если будет на то её воля. Отец строк. И снова страшно. Она показала свою волю. Она ли? Это уже, брат, и становится немного не так страшно. Сестра справилась бы. Она и справилась. Кто подменил лошадь? Старуха. Больше никому, больше никого бы не стали слушать, ни слуги, ни рабы, но и её, та кормилицу Кагана, они боялись едва ли не больше, чем самого отца. А ты хотел, чтобы все увидели, до чего она ничтожна, выехать на дреной кобылице. Это может позволить себе дочь обычного пастуха, а не кагана. Я сделала так, как должно. Испугав лошадь, будь на то воля матери степей, она бы справилась. Но ты знаешь правду. Она даже не пыталась отрицать. Она, что она сделала? Дурная кровь. Ей не место тут. Она должна сделать то единственное, на что годна. Это было произнесено торжественно. И сердце сжалось от от согласиться. У него выхода другого нет. И тогда, тогда тетеньки облачат в роскошные одежды, на голову наденут высокую шапку с собольей опушкой, а в связанные руки вложат золотую плеть о семи хвостах, и потом, посадив на мёртвую кобылицу, закопают с ней уже, дабы силы её тетеньки наполнила землю. Нет! Голос отца сухой далёк. Я обещал отдать ее, если не найдется никого, кто пожелал бы взять ее в жены. А думаешь, что найдется?» Старуха хихикнула. «За что она так ненавидит тетя Ники?» «После того, что случилось сегодня, ни один мужчина в степи, ни один достойного рода не рискнет, не вызовет гнев матери степей». «Или твой Аху?» «Аху? Она и Аху?» мудрейшая из женщин, осеянная светом дара, драгоценным, способным возвращать земле утраченную силу, выводить водяные русла из мрачных глубин, дарить тепло и... быть того не может. Аху! Аху добры и полны любви. Они помогают женщинам и кобылицам понести. Они изгоняют демонов, болезнь из детей и жеребят. Они оберегают стойбище. Они, они ищут тех, чья кровь годится матери степей. И значит, значит, тетя Ники обречена. Тебе она нужна, а не матери степей. Договор, взвизгнула старуха, и голос ее был подобен оборвавшейся струне. Ты дал слово? Дал. Отца не видно. Тетя Ники решилась приоткрыть глаза, но обнаружила, что лежит лицом к стене. и жалел о том, ибо твоей силы не хватило, чтобы спасти её. А теперь ты, не исполнив обещанного, требуешь от меня отдать тебе дочь? Старуха зашипела подобно змее. Однако ты ошиблась. Нашёлся тот, кто готов взять её в жёны. Кто? Так ли важно? Он силён и умел, и по праву занял своё место в круге. Отец улыбался. Надо же Он всё-таки любит её, тетьи Нике, если не желает отдать Аху, а не боится ссоры. Аху все боятся, ибо в руках их велика сила. А кто станет ссориться с сильным, а сердце забилось? Неужели и кто? Кто из них рискнёт? Кто? Кому так нужна она, тетьи Нике? Родчимгай. Старуха разом успокоилась, отступники Их стада скудели, а колодцы пересохли, и болезни год от года точат великий рот. Может, Азым Чингай и надеется, что за дочерью ты дашь не только дохлую кобылицу, но отец его, Унхар Чингай, точно не рискнет ссориться со мной, особенно если я предложу ему другую девку, а с ней и свое благословение». Терять надежду, оказывается, больно. А ему ты тоже предложишь своё благословение? Резко поинтересовался брат. Тетту, иди сюда. Я слышу, что ты давно не спишь. Тетя Нике закусила губу, чтобы не расплакаться, и встала. Она заставила себя улыбнуться. Страх он сковывал тело, и сердце почти оборвалось, и он мешал видеть. Она смотрела на отца, на брата, на старуху которая облачилась в роскошный халат и шубу поверх накинула. Седые космы прикрывала шитая бисером шапочка, а на неё свисали золотые нити на каждой жемчужине. Ах, теперь никто бы не усомнился. Садись, брат протянул руку. Ты слышала довольно. Тётеньки опустилась на шкуру чёрного медведя. Кажется, её поднёс кто-то из женихов из тех что отныне и взглянуть в её сторону не посмеет. А старуха улыбается. Она сохранила все зубы, но от того и улыбка её кажется ещё более жуткой, чем обычно. Это прислали утром. Тангар протянул ей конверт. Если бы ты вышла замуж, мы бы ответили отказом и только. Но она не вышла. Всё, не так. Буквы скакали, и прочесть получилось не сразу. А чтобы понять написанное, читать пришлось трижды, и ее не торопили. «Если согласиться!» – старуха кривилась недовольно. «Он пожрет и душу ее, и тело!» «Ах ты!» – впервые тетя Ники обернулась и посмотрела в глаза той, которая ненавидела. Но за что? Разве когда-то словом ли делом тетя Ники позволила себе оскорбить ее? Она была послушна и старательна, а теперь... Я дам тебе напиток, и ты уснёшь, девочка, просто уснёшь. Ибо мы не жестоки, а проснёшься уже на небесах, в степях, которые не знают злого солнца. Голос старухи был непривычно ласков. Мать степей примет твою душу и подарит ей новую жизнь, счастливую. И сказала так, что захотелось согласиться. Подумай, что тебя ждёт там? Тьма и только тьма. Её повелитель жесток. Он живёт средь мертвецов и сам мёртв душой. А мне говорили вполне себе жив, перебил брат, ткнув пальцами под рёбра. И ещё что он обидится может? Он ведь написал, что если невеста не приедет, то он сам отправится за ней и тогда, явившись в стойбище, спросит: "Как так вышло, что сестры нет? Что ему ответить? Кого отдать взамен? Тебя ли, многомудрая Аху?" И без того уродливое лицо Аху исказилось. А может сразу тебя отправить, нечистивец. Какой уж есть? Тангар посмотрел на отца. Ты сам говорил, что когда-то степи заключили союз с хозяином мёртвых. Он всегда-то держал своё слово. Он проклят. Может и так, но купцы говорят, что и земли его богаты, и стада обильны. А дом сложен из камня, и что, люди живут там спокойно, вполне живые люди. Так что, может, и тебе понравится. Тетя Нике закусила губу. Она чувствовала, что все на неё смотрят, и только на неё, и ждут. Чего? Решения. А какое оно может быть? Разве что вспомнились руки, которые держали её так надёжно и крепко, что казалось, способны были защитить от всего мира. Вспомнились и Забылись род Чингай, известный некогда, богатый и оскудевший гневом богов. Он и вправду не рискнёт спорить с Аху, которая способна осушить и тени многие колодцы, что ещё остались в землях рода, а следом придут болезни, что унесут многие жизни. И и всё одно обидно. За что? А в руках дрожит белый листок письма. Я Титти Ники облизала пересохшие губы. Я поеду. Погода не задалась. Гудел ветер, и море злилось. Поднимало волну за волной, а те полные ярости обрушивались на камни. Человек стоял у окна и глядел на бурю. Здесь в башне было спокойно и тепло, горел огонь в камине, и отблески его ложились на белоснежную шкуру морского зверя. Сам человек тоже был облачён в белые одежды, и лишь рыжие волосы его выбивались из этой утомительной белизны. "Дня на три", сказал он, когда дверь притворилась. "Это точно". Гостю пришлось наклониться. Был он высок и худ, смуглокож темноволос и облачён в роскошный купеческий наряд, который в этом месте казался неуместно ярким. Вовремя пришли. Корабли, укрытые от гнева моря, глубоким горлом бухты, сверху казались крохотными, как и городок, возникший вокруг башни. Городу, правда, досталось, но местные дома, сложенные из местного же камня, отличались прочностью, да и сила света защитит своих детей. И всё же в другой раз Человек в белом отвернулся от окна. Побереги себя, брат. Постараюсь. Эй ты! Гость выглянул в коридор. Вина принеси. И пожрать чего спешил? А веришь, эти трусы отказывались идти. Мол, море неспокойно, но душой пришлось всю дорогу стоять. Но ты справился, брат Крестов. А ещё нисколько не изменился. Всё так же грозен и шумен. «А ты тих и благочестив!» Они обнялись, раступились. «Рассказывай!» – велел хозяин, устраиваясь в низком кресле. Лишенное всяких украшений, как и прочая мебель в комнате, оно меж тем радовало глаз изяществом линий и какой-то необычайной хрупкостью. Впрочем, лишь кажущейся, ибо Кристофа подобное кресло выдержало с легкостью. «Видать, новости важны, если ты решил сам отправиться в путь. Важны, Светозарный?» «Перестань!» Хозяин поморщился. «Я скоро свое имя позабуду. Артан!» «Именно Артан, а тут Светозарный да Светозарный утомляет!» «Если бы ты знал, как все это утомляет!» Артан сжал руку в кулак. «Я же что думал? Что коль приму Сан, то все изменю!» подали вино в серебряных кубках, и серебряные же блюда со снедю. Жареный поросёнок, морская рыба, запечённая в соленом панцире, тушёные с травами перепела, томлёные яйцами, ещё что-то. Ибо была монастырская кухня богата, а повар хорош. Слуга поглядел на Крестова с надеждою, и Легонько кивнув в сторону Светозарного, который вновь застыл, вперев взгляд в окно. Тёмное небо чёрное почти и от того узор на стёклах проступает серебряным ине. Там за стёклами мечется ветер, и море продолжает вгрызаться в скалы. А здесь внутри тишь до да благодать утомляют. Ешь, велел Крестов, сам наложив в тарелку распаренный каши, которую щедро приправляли мёдом и изюмом, и ещё чем-то. А то совсем отощал, силы понадобится. Я не голоден. Опять пост блюдёшь? Я не знаю. Артан подвинул к себе тарелку. Я понял, что ничего не знаю. Я думал, всё будет иначе, а тут подотти налоги, прибыли, расходы. Я надеялся, что буду бороться со злом, а вместо этого считаю, откуда взять денег на починку пристаней и почём продавать индульгенции. Ешь. Ты ты знаешь, как я к этому относился, а теперь сам продаю индульгенции. Знаешь, почему? Почему? Вот крестов, отсутствие аппетита никогда не страдал и ныне, отдал должное поросёнку, запечённый целиком, наспегованный ароматными травами. Тот был диво до чего хорош. А потому что надо содержать школу и сиротские приюты. Платить наставникам, ибо далеко не всему могут научить братья. Одевать, обувать, полнить библиотеку. Скрипторий почти не приносит выгоды. Кому сейчас нужны жизни описания святых? Да и слышал про эту новую придумку? Печать. Скоро в скриптории вовсе отпадет нужда. Мы торгуем медом и воском, но на островах не так много места. Тут не всякие пчелы прокормятся. Не говоря уже о скоте. А монахи пусть даже осеньённы светом есть хотят. Даже стало слегка совестно. Не бойсь, братья, в трапезной видят мясо не так и часто. Пробовал поставить мастерские, но кому в них работать? Артан вцепился в волосы. Надо признать, что орден вымирает, что нас с каждым годом всё меньше. И в нынешнем уже трое. просили избавить их от клятвы. И ты согласился, и ещё и подношение принял, дар в поддержание обители. Я я сам себе омерзителен, брат. Он всё же проглотил ложку каши. Да уж, всё много хуже, чем можно было предположить по письмам. То ты и письма эти стали краткими, сухими, будто не старый друг писал. Я всерьёз подумываю распустить орден, произнёс Артан тихо. Но правда в том, что многим просто некуда идти, и я отпустил наставника по мечному бою, распродал лошадей. Всё равно они бы не пережили зиму. Зерно покупать не за что, пожертвования их давно уже нет. Надо признать, что в нынешнем мире мы никому-то не нужны. Погоди, «Не надо, брат!» Артан покачал головой. «Я знаю. Вера, предназначение. Я каждый день говорю об этом. Мальчишкам, которые нашли здесь дом. Им надо во что-то верить. И я просто не могу отобрать и... Не могу оставить все как есть. Погоди, ешь давай. Я новости привез». «Это я понял. Но что они изменят?» «Все». Губы Кристофа растянулись в улыбке. Возможно, если не все, то очень и очень многое. А еще привез полторы тысячи золотых. Починишь свою пристань. С индульгенциями и вправду. Завязывай. Хрень это все. И продаются плохо. Тем более. Надо о другом думать. Смотри. На стол легла бумага. Это копия. Нет, сначала кашу и всю. Вон, вином запей. Я не... Хорошо, молоком. Молоко-то ты пьёшь, верно? Артан кивнул и послушно взял кубок. Вот так. А то тоже мне светозарный. Сколь из тебя скоро этот цвет проходить станет. И как ты вообще собираешься со злом бороться, если тебя не то, что зло? Таракан соплёй зашибёт. У таракана в соплей нет. Артан слабо улыбнулся, но ел. Хорошо. Правда плохо, что лишь сейчас. Хоть ты и вправду оставайся или нет. нянька ему не нужна. Крестов знал брата столь же хорошо, как и тот знал его. И нянька дело такое, которое настоящее, которое встряхнёт всё это застойное болото некогда великого ордена, как там отец поинтересовался Артан, подбирая последние крупицы каши, и не стал отворачиваться от перепёлок. Да, всё по-прежнему. Считает, что ты дурью маешься и ждет, когда за ум возьмешься. Артан подавил тяжкий вздох. Никогда-то он не оправдывал родительских ожиданий. Но письмо легло в руку и... И быть того не может. Серьезно? Еще как, заверил братец, выбирая из Жаркова грибы, которых он с детства терпеть не мог. И, сколь знаю, письма пришли не только в Латхем. Погоди. Артан нахмурил лоб. То есть, то есть весьма скоро Латхем, а заодно и вероссы из степей и даже острова отправят свои посольства в проклятые земли. Повезут стал бы девиц на смотр. А он крестОВ кивнул на письмо. "Сяди, ты будешь выбирать, которую из девиц взять в жёны". И они согласились. Вот, что никогда то в голове не укладывалось. А то Я б сказал, что даже весьма охотно согласились. Артан затряс головой. У всех свой расчет, братец. А у нас и у нас, согласился Крестов. Сам посуди, кому нужен орден, который борется со злом, если зла тут днем с огнем не сыскать. И в его словах была своя горькая правда. Зато там он ткнул пальцем в карту, что украшало стену. Карта была белой, а линии серыми, и потому в полумраке всё выгляделось одним грязным пятном. Там зла, говорят, если не с избытком, то всяка в достатке. Вот уж никогда Артан не думал, что будет радоваться избытку или хотя бы достатку зла. Хотя радость получалась какой-то, так что тебе нужно тоже собрать посольство, заключил Крестов, отбирая листок. Посольство Дол да он нас всех на воротах повесит? Решить по слов негуманно. Мы же говорим о власти ли не тьмы? Тоже человек. Человек ли? Съездишь и узнаешь. Лебаишься. Я жизнь посвятил свержению. Артан запнулся под насмешливым взглядом брата. Мы ж его убить пытались, но не убили же. Крестов сцепил руки на впалом животе. И как у него получается, ест в три горла, а живот всё одно к спине прилипший. А что пытались? Мало ли кто там и что пытался? Нет, дорогой братец, пора отбросить стереотипы и взглянуть на ситуацию по-новому. Артан подавил тяжкий вздох. Это надолго. С другой стороны, была в этих словах, если не правда, то талика здравого смысла. и объединить силы, дабы противостоять злу.